Кира Леви. Цветок пустыни. Глава первая. Девичник по драконьи. «Держи ее, держи! Да сетку бросай, а то сбежит! Верткая зараза!» То под гигантов пыхтение, вопли, от которых уши закладывала, неслись в спину. А я бежала, не разбирая дороги, вперед, к светлому пятну. «Вот-вот, еще чуть-чуть, и я вырвусь из пещер горных троллей». «Уходит! Она уносит священную такку!» Слушая возгласы и проклятие себе в спину, довольно хмыкнула, крепче сжимая на плече ремешок контейнера с ценным грузом. «Такка Шантрие или «летучая мышь» — цветочное пополнение в мою сокровищницу. «Моя новая прелесть!» «Эрган оценит!» Но сначала прикопает. На что уж тут надеяться? Не поставив своего жениха в известность, да еще и накануне свадьбы, я отправилась на планету Сиор в резервацию горных троллей по наводке торговца с Черного рынка. Кис активировала связь с Искином своей звездной яхты Фулгур. Приготовься эвакуировать меня с горы. Я тут немного засветилась. Десса Арньери, принято. Вас разыскивал ваш жених. Его голосовые модуляции говорили о том, что он зол. «Ты не дал ему мои координаты?» «Как вы просили?» Разговаривая, оглянулась за спину на преследователей. За мной неслись серокожие громилы в кожаной одежде с металлическими клепками и цепочками с дубинками-шокерами наперевес. На их лысых головах играли свет и тени от скудного освещения в туннеле. Шокеры в руках громил с характерным треском разбрасывали искры в стороны. Даже мне, дракону, выдержать разряд тока такой мощности будет непросто. Не умру, конечно, но впечатлений наберусь. Драконы вообще живучие. Вечные существа, не путать с неуязвимыми. Мы живем до тех пор, пока нам интересна жизнь. А умирая, превращаемся в золотые статуи или осыпаемся золотой крошкой. Отсюда и неуемная тяга к золоту и всякого рода накопительству. Масштабы коллекций и наполнение сокровищниц у всех разные. Но каждый дракон на все пойдет, лишь бы завладеть понравившейся вещью. Драконья совесть закрывает глаза и молчит на пути к достижению цели. Выкупить, обменять, украсть, обмануть. Любой путь будет одобрен драконьей сущностью. И главное, дракон всегда считает себя правым. Я вот, например, без ума от цветов. И мой жених, черный дракон Эрган Аркьери, тоже. Удивительное совпадение вкусов. Одно на миллион. Секундное промедление стало моей фатальной ошибкой. Следующий шаг, и в лоб мне прилетело посохом с кристальным набалдашником с такой силой, что из ноздрей вырвалось облачко дыма. Крякнув, я завалилась на спину и тут же была опутана силовой ловчей сетью. С такой и на дракона в его истинной ипостаси можно охотиться. Что уж говорить обо мне, не совершившей свой первый оборот. «Попалась!» Где-то на задворках сознания увидела вытянутое лицо шамана обворованного племени, все изукрашенное татуировками. Контейнер с моей ценностью откатился в сторону. А я провалилась в темноту. Пробуждение было не из приятных. Очнулась я в каменном мешке, скованная цепью по рукам и ногам, лежа на ледяном полу. В спину давил острый камень. Темень вокруг была бы непроглядной, если бы не мое отменное драконье зрение. Кис попробовала связаться с Эскином, А вдруг? Но нет, мне так не повезло. Связи не было пещера была глубоко в горе. Своим чутьем дракона я хорошо ориентировалась в пространстве. Для дракона горы — дом родной. Мое родное гнездовье находится в извеченных горах Алракиса. Для зачатия потомства драконы уходят туда и гнездятся. Этот период длится до тысячи дней для самочки. Сама я даже не представляю, как можно столько времени оставаться в гнездовье. Но мама меня учила, что инстинкты возьмут свое. Мол, даже радоваться буду. Бррр, жуть!» Покрутившись на месте, поднялась на ноги и привалилась спиной к неровной стене пещеры. Чувствовала я себя хорошо, не считая глухого недовольства на саму себя. Как попалась? Ведь все шло по плану. И дернуло меня любопытство посмотреть на свадьбу троллей. Не иначе, как сентиментальность перед собственной свадьбой взыграла. Кто ж знал, что шаман таким зрячим окажется? Сидеть без дела мне быстро надоело, и я решила осмотреть периметр. Крохотная пещера имела всего один вход, он же выход. На противоположной от меня стене свисал гроздьями мягкий съедобный мох. Стена, к тому же, была влажной. По поверхности то и дело скатывались капли пресной воды. Лишняя влага уходила по отводу в сторону решетки, служившей дверью. Вода и еда в наличии. Уже хорошо. К сожалению, длины кандалов мне не хватало, чтобы подойти к дверной решетке и хорошенько обследовать ее прочность. Цепи были переброшены через кольца, вбитые в крепкую породу, а уже после надеты на мои запястья и щиколотки, охватывая их плотными браслетами. Они были совсем примитивными, никакого электронного замка или даже простенького кода. И это воодушевляло. Хорошо, что раса троллей – приверженцы старого и не стремятся к прогрессу. Есть шанс по-быстрому исчезнуть отсюда. В ходе своего исследования пещеры наткнулась на железное ведро. Предположительно, его функциональное назначение было для оправления естественных потребностей организма. Жуть какая! Хотя знаю место, где для этих целей используют вазы с голубенькими волнами и полосочками. Вот когда у меня был шок. Хорошо, что метаболизм драконов перерабатывает все практически без остатка. И это самое мы делаем в 10 раз реже, чем люди. Большое преимущество – частичный оборот. В моем возрасте он уже доступен. Немного много, ни мало, но скоро наступит совершеннолетие – в 500 лет. Вот после него я смогу полностью оборачиваться в огромного клыкаста чешуйчатого ящера. А пока во время оборота у меня меняются глаза, зрачок вытягивается в щель, и на коже появляется рисунок из перламутровых чешуек. Эрган в восторге, когда видит такие изменения. А мои шикарные ногти, по прочности не уступающие алмазу, в два счета становились крепкими когтями, способными полосовать железо. Проверено на практике. Так я познакомилась со своей истинной парой и его семьей. Названный брат моего жениха, Джафар, увидел во мне угрозу для своих родных и принял меры. Посадил в тюрьму до выяснения обстоятельств. Так мне пришлось с боем вырываться. Эпичненько получилось. И смех, и слезы. Правда, драконы не плачут. Но зато я познакомилась с Эмиром Аркьерри, отцом Эргана. Тогда мне было проще. Я снова подергала за цепь, не сильно прилагая усилия. Так, что-то я думаю все не о том. Такку упустила. На свадьбу на коммуникаторе высветились дата и время. Еще успеваю, если выберусь быстро. Еще раз взвесив все «за» и «против», решила попробовать расшатать штырь крепления. Цепь была старой, не смазанной. Влажность в пещере создавала отличные условия для образования на ней ржавчины. Свои шансы на спасение без посторонней помощи я оценивала на троечку. Но не сидеть же, сложа руки. Ждать, пока вернется шаман со своими охранниками, потащит на свой суд, я же забрала их священный цветок. Вот что за пережитки прошлого? Эти чудики верят, что он приносит удачу их племени. Если бы он приносил удачу, то не ютились бы они в пещерах на малопригодной для жизни планете». Сиор в каталоге планет, наиболее благоприятных для жизни, находится в самом конце списка. А список этот — ого-го! Даже планета моего жениха, Каракс, занимает среднюю строчку таблоида. А там на две трети планеты песок и экстремальные температуры. Мой родной Алракис находится на третьей строчке сверху списка. Неудивительно! Условия проживания на Алракисе благоприятны для более чем пятидесяти раз существ. От драконов до русалок с дриадами. «И, кстати, куда они дели мой цветочек?» Возмутилась вслух и прикусила язык. Голос прозвучал слишком громко в тишине пещеры. В тоннеле за дверью послышались звуки. Я вся превратилась в слух. Даже дыхание задержала. Тяжелое тело шлепнулось на пол тонко звякнув металлическими цепочками на одежде. Вот еще одно. после приглушенного вскрика. Мягкие крадущиеся шаги существ. Раз, два, три, вроде всего пятеро. Возле моей решетки кто-то завозился, и с противным скрипом несмазанных петель она открылась. В низкую пещеру вошла гигантская фигура в черной военной форме. Шлем с малым рециркулятором воздуха полностью закрывал голову мужчины. Зеркальная поверхность черного забрала, не давала возможности увидеть лицо. Мне вдруг воздуха стало мало. Казалось, мужчина вытеснил его собой. Я вжалась в стену. Не шевелясь, уставилась на него. Гулка сглотнула. У меня поджилки затряслись от страха. Мужчина кипел от злости. Медленно, очень медленно, он подошел ко мне и остановился непростительно близко. Его рука уперлась в стену на уровне моей головы. Пипец попала, накажет. Оригинально ты празднуешь свой девичник. Раздался любимый голос во встроенном наушнике на частоте общения с кисом. Твоя эльфийская подруга ни сном, ни духом. Но принялась сочинять небылицы, как тебя срочно пригласили куда-то там читать лекции. И Лайн держалась до последнего, пока Рейрок не вмешался. Эрган выдохнула имя жениха, не выдержав напряжения. Мне бы заурчать испуганным дракончиком, но фокус не пройдет. Выросла. Мое урчание теперь может только настроить дракона на брачные игры а это совсем не к месту и не к ситуации. Пора выбираться из плена. При этом оказалось, что мне очень приятно слышать, что мои подруги защищали меня, хотя я их не предупреждала. Улетела спонтанно, только оставила сообщение на коммуникаторе Эргана, что ушла праздновать девичник, пока он был в своей военной академии. Я все объясню. Хотелось бы услышать твои объяснения, Эолайн. Надеюсь, у тебя был веский повод сбежать накануне свадьбы. Прямо сейчас удивилась. Может, мы сначала уберемся из этих духовых пещер? Я никуда не сбегала. Дракон недовольно рыкнул и оттолкнулся от стены. Действовал эрган быстро. Выхватил оружие, переводя в режим лазера, отвел мою руку с цепью и перерезал железо ближе к запястью. Цепь громко звякнула об каменный пол. «Тише!» «Значит, теперь тише?» Возмутился мужчина. «А когда ты умудрилась поднять на уши всех горных троллей, не додумалась быть тише?» Чувствовать себя неправой оказалось неприятно. «Давай потом обсудим!» Буркнула и приподняла ногу, намекая на незаконченное освобождение из кандалов. Эрган не стал припираться, быстро срезал цепь и прислушался, застывая на пару секунд на месте. Далекий Гомон подсказывал, приближаются неприятности. «От меня не на шаг», — отривисто бросил мужчина и крепко ухватил меня за ладонь. Я пожал его руку в ответ. Эластичная ткань защитного костюма оказалась приятно прохладной и гладкой на ощупь. Но с куда большим удовольствием я бы обхватила горячую руку пары без барьера между нами. В туннеле нас ждали еще четверо парней. Без знаков отличия, обезличенные, но действующие сообща и профессионально, они рассредоточились по периметру. Двое шли впереди, обеспечивая нам с органом безопасное отступление. Двое позади, защищая тыл. Общались они жестами и на другой частоте. По ощущениям, мы поднялись на верхние уровни, и проходная пещера показалась мне знакомой. Я затормозила, поводя носом в сторону. Оттуда четко пахло благовониями и прелой листвой. «Мне нужно туда», — упрямо мотнула головой, упираясь ногами в пол и не позволяя нам двигаться дальше. «Надеюсь, оно того стоит». Вздохнул эрган и подпихнул меня в спину, на ходу меняя маршрут движения. Чутье и обоняние меня не подвели. Короткий переход вывел к туннелю, ведущему в пещеру, в которой взращивалась священная такка. Подступы никто не охранял. Беспечность троллей возмутила меня и в то же время обрадовала. Я ринулась вперед, но была крепко перехвачена за талию. Эрган меня встряхнул, как кутенка, приводя в чувство. Сам указал одному из своих парней проверить обстановку. Тот тенью скользнул, взяв пещеры. Отсутствовал он не более трех минут. Вынырнул из темноты и дал знак «Путь свободен». Я, как радостный спаниель, ринулась в пещеру, предвкушая встречу со своим новым сокровищем. В пещере оказалось очень красиво. Здесь тролли выращивали зелень и овощи в вертикальных теплицах. Метод, давно известный, хорошо зарекомендовавший себя. Я углубилась, выискивая нужный мне цветок, и наткнулась на тело трольчихи. Что с ней? Обернулась к следовавшему по пятам эргану. Убивать кого-то даже за очень ценное растение я не хотела. Жизнь любого разумного существа бесценна. Эта доктрина была прописана в своде законов Алракиса, но соблюдение ее было на совести каждого. Моих родителей убили полтора года назад, и никому бы я не пожелала оказаться на моем месте и потерять близких, родных существ. Она спит. Мой дракон чутко уловил смену моего настроения и приобнял, прижимая к широкой груди на пару секунд. Этого оказалось достаточно, чтобы взять себя в лапы. «Поспешим», — мягко попросил. Искомый цветок оказался в самом конце пещеры. Так Шантрие цветок летучая мышь, оказалась в шаговой доступности. В несколько рядов стояли горшочки с растениями на разных стадиях развития. Благоговея я тронула кончиками пальцев распустившийся цветок. Крупные, темно-пурпурные, почти черные прицветники служили ложем для пяти лепестковых цветков такого же цвета на длинных цветоножках. И в дополнение ко всему великолепию из пазух прицветников росли длинные шнуровидные брактеолы. Цветок действительно был похож на маленькую летучую мышь, приземлившуюся на стебель с крупными, продолговатыми, темно-зелеными листьями. Вот зачем я здесь. Мне даже не нужно было поворачиваться к Эргану, чтобы знать, куда он смотрит. Тем более шлем скрывал его лицо. Но я обернулась, мягко улыбаясь своему мужчине. Правда, он великолепен. Возьми и для меня. Раздалось по связи.